Глава 17. Когда выступают с обвинением против кого-либо, то нет ничего несправедливее останавливаться на длинном перечне фактов, говорящих против обвиняемого, и умалчивать о фактах, говорящих в его пользу. Марк Тулей Цицерон. Известие о попытке мятежников напасть на дом Цицерона стала последней каплей, переполнившей чашу терпения римлян. Теперь уже многие, даже умеренные сенаторы, не скрывали своего возмущения действиями катилинариев В некоторых частях города легионерам Антистия пришлось даже спасать катилинариев от разгневанных римлян. Все громче раздавались голоса покончить с беспорядками внутри города. Весь следующий день у дома Цицерона стояли толпы людей, требовавших немедленной расправы с мятежниками. К вечеру, когда Цицерон объявил о созыве сената, толпа радостно зашумела, и хотя она более чем наполовину состояла из вольно отпущенников, друзей Цицерона, тем не менее, такое зрелище народного волеизъявления было приятно наблюдать даже самому консулу. Предусмотрительный Цицерон объявил, что Сенат соберется не в Курии-Гастилия, а в храме Юпитера Статора на Палатине, подчеркивая своим новым демагогическим жестом угрожающую опасность. Цезарь, узнавший в деталях о попытке неудачного нападения на консула от Эвхариста, понимал, как важно Цицерону удалить сейчас Кателину из города, оставшись без вождя, Кателинарии лишились бы того могучего импульса, который сплачивал их, являясь знаменем, за которым они охотно шли. Теперь все зависело от личной схватки Цицерона и катилины от ораторского мастерства консула. К этому моменту, благодаря своим осведомителям, Цицерон имел куда больше шансов, чем Кателина. Сумеет ли теперь консул убедить согласиться на арест катилины или его изгнание? А может, осторожные отцы города примут снова компромиссное решение. Цезарь хорошо понимал, что на заседании сената решается не только судьба Катилины или Цицерона, но и его собственная участь. Судьба многих римлян, судьба всего города. За шесть дней до ноябрьских ид в храме Юпитера Статора состоялось историческое заседание, являвшее собой Переломный момент в заговоре катилины Еще задолго до рассвета легионеры Антистия окружили храм, не пропуская к нему никого из посторонних. Им в помощь плотной стеной встали отпрыски самых знаменитых римских фамилий Клавдиев, Метелов, Сципионов, Антониев, Гракхов, Юлиев, Флавиев. Молодые люди, придя с оружием в руках, демонстрировали свою верность республике, ее заветам и традициям. Среди них были 22-летний Брут и Кассий, 19-летний Марк Антоний, стоявший рядом у подножия Палатина. Молодые люди еще не знали, что в скором времени им самим придется столкнуться в кровавых сражениях, раздирающих республику на части и приведших в конце концов к ее полному падению. Кроме юношей, Вокруг собралась огромная толпа любопытных, и каждый сенатор был вынужден проходить в храм сквозь живой коридор людей, требующих наказать кателинариев. Когда у храма появился в сопровождении многочисленных друзей Цицерон, толпа приветствовала его громкими криками одобрения. Не меньше криков уважения получили Катул и Агенобарб. Катона приветствовали тише. Римский Плепс не любил его за аристократизм и высокомерие. Но самый оглушительный рев выпал на долю Цезаря, которого любили все в городе, начиная с гладиаторов и кончая патрициями и сенаторами. Рев еще долго не стихал после прихода Цезаря, и рассерженный Катул тихо сказал Агенобарбу. «Какие глупцы! Они даже не догадываются!» Кто стоит за спинами Кателинариев?» Агенобарб хмуро кивнул, соглашаясь. Толпа восторженно приветствовала и Метелла Непота, в котором римляне видели представителя победоносной армии Помпея. Но едва у стен храма появились Кателина и Линтул, как толпа негодующе засвистела, и хотя иногда прорывались крики одобрения, Общий настрой был явно не в пользу Кателинариев. Кателина молча прошел по этому коридору, презрительно кривя тонкие губы. Лишь набухающая вена выдавала его волнение. Линтул следовал за ним, но у самых дверей храма ему преградил путь префект Антистей. «Это закрытое заседание Сената», – негромко сказал префект, «и в храм не могут быть допущены лица, исключенные из состава сенаторов. Туда могут пройти только члены Сената, народные трибуны и консулы. Согласно законам 12 таблиц, претор может присутствовать на закрытых заседаниях Сената, громко сказал рассерженный Лентул. Консулы вынесли решение не допускать тебя в храм, и ты не должен входить, ответил Антистий. По законам Гая Лициния Илюция секстия, претор, даже если он не сенатор и не городской претор, может присутствовать на всех заседаниях сената и даже замещать консулов в их отсутствие, — возразил Винтул. Но Сенат вынес специальное постановление о наделении чрезвычайной властью консулов, а консулы приказали не впускать тебя. Согласно нашим законам и обычаям, восстановлением законов Лициния и Секстия, Генуция, Филона, Флавия, чрезвычайная власть консулов начинается за пределами городских стен, и никто не может не пропускать претора римского народа на заседание Сената, снова возразил Лентул, изучивший юридическую казуистику не хуже Цицерона. Что касается моего исключения, то я собираюсь присутствовать на заседании сенатора не как сенатор, а как претор, наделенный судебной властью и занимающий вторую после консула магистратуру нашего города. Будь здесь у входа Цицерон, Линтул не продержался бы и минуты. Опытный юрист нашел бы тысячу законов, не позволяющих Линтулу попасть в храм. Но Антистий был всего лишь воином и плохо разбирался в политике. Он молча уступил дорогу, пробормотав сквозь зубы ругательства. Кателина и Линтул вошли в храм, уже заполненный сенаторами. От внимания собравшихся горожан не ускользнул тот факт, что Линтул не совершил жертвоприношения, входя в храм на заседание сената, как того требовал обычай для римских магистратов. В огромной чаше большого зала храма Уже полукругом были расставлены в несколько рядов скамьи, дабы сенаторы могли разместиться. Напротив стояли курульные кресла консулов, чуть левее простые ложи народных трибунов и отдельная скамья для преторов. За курульными креслами находилась величественная статуя Юпитера, и это придавало всей церемонии заседания какой-то театральный привкус. Цицерон уже совершившись жертвоприношение перед храмом, сидел в кресле, нетерпеливо постукивая пальцами и приветствуя всех входящих сенаторов. Когда раздался особенно сильный рев толпы и в помещении храма вошел цезарь, консул нахмурился. Такая сильная радость римлян не доставляла никакой радости Цицерону. Напротив, его коллега по консулату Гай Антоний радостно закивал головой, едва заметив Цезаря. Безвольному и слабому Антонию всегда импонировал верховный жрец за внешнюю мягкость, под которой консул угадывал силу воли, так не хватавшей самому Антонию. Линтул, проходя с Кателиной по залу, заметив обращенный на него взгляд Цицерона, отправился на скамью преторов, дабы не давать консулу повода к перебранке. Кателина, усевшись на скамью, с удивлением заметил, что оказался один. Даже его ближайшие друзья побоялись в этот день сесть рядом с ним, бросая открытый вызов всему Сенату. После того, как председательствующий принцип сената открыл заседание, слово было предоставлено Цецерону. Цезарь сидел рядом с Красом и внимательно следил за происходящим, уже потому как торжественно встал Цицерон, выходя к растральной трибуне, стало ясно, что сегодняшняя речь консула будет чрезвычайно интересной и важной. Сенаторы затаили дыхание, стихли обычные шепоты и разговоры. Цицерон, выждав небольшую паузу, резко вскинул руку и, показывая на катилину начал свою речь громким, уверенным голосом. Речь Цицерона против Кателины почти полностью сохранилась и дана в переводе Васильевой. До каких пор, скажи мне, Кателина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением? Сколько может продолжаться эта опасная игра с человеком, потерявшим рассудок? Будет ли когда-нибудь предел, разнузданной твоей заносчивости? Тебе ничто, как видно, и ночная охрана палатина и сторожевые посты, где? В городе! И опасения народа, и озабоченность всех добрых граждан, и то, что заседание Сената на этот раз проходит в укрепленнейшем месте. Наконец, эти лица, эти глаза наших сенаторов. Или ты не чувствуешь, что замыслы твои раскрыты? Не видишь, что все здесь знают о твоем заговоре, и этим ты связан по рукам и ногам. Что прошлой, что позапрошлой ночью ты делал, где ты был, кого собирал, какое, наконец, принял решение. Думаешь, хоть кому-нибудь из нас это неизвестно? Таковы времена, таковы наши нравы, — притворно схватился за голову Цицерон. «Все понимает Сенат, все видит консул, а этот человек еще живет и здравствует!» «Живет!» — закричал Сацерон. «Да если бы только это!» «Нет! Он является в Сенат, становится участником общегосударственных советов и при этом глазами своими намечает, назначает каждого из нас к закланию». Показал на всех собравшихся консул. А что же мы? Что делаем мы, опора государства? Неужели свой долг перед республикой мы видим в том, чтобы вовремя уклоняться от его бешеных выпадов? Нет, Кателина, на смерть уже давно следует отправить тебя консульским приказом, обратив против тебя одного, ту пагубу, которую ты до сих пор готовил всем нам. — В самом деле, — продолжал Цицирон, достойнейший публис Сципион, верховный понтифик, убил ведь Тиберия Гракха, лишь слегка поколебавшего устои республики. А меж тем сципион был тогда всего лишь частным лицом. Тут же Кателина весь круг земель жаждет разорить резней и пожарами а мы, располагая консульской властью, должны смиренно его переносить. Он, наверное, хочет, чтобы я убил катилину усмехнулся Цезарь. — Во всяком случае тебя накажут не слишком строго, — согласно кивнул Крас. Цицерон продолжал свою речь. Было когда-то в нашей республике мужество, позволявшее человеку твердому расправляться, с опасными гражданами не менее жестко, чем с отъявленным врагом. Есть и у нас, Кателина, сенаторское постановление, своей силой и тяжестью направленное против тебя. Нельзя сказать, что сословию сенатов не достает решительности и мужества. Я не скрываю, что дело в нас, в консулах, в том, что мы оказываемся как бы не на высоте своей власти. Обрати внимание, как он говорит, снова не удержался Цезарь. С одной стороны, тонко льстит сенатором, с другой как бы ругает себя за нерешительность. Мы допускаем, громко говорил консул, что вот уже двадцать дней тупится острие оружия, которое сенат полномочно вручил нам. Ведь у нас есть сенатское постановление, но мы держим его заключенным в табличке, как бы скрытым в ножнах, тогда как по этому постановлению тебя Кателина, следовало бы немедленно умертвить, а ты жив. Жив и дерзость не покидает тебя, но лишь усугубляется. И все же, отцы сенаторы, мое глубочайшее желание не поддаваться гневу и раздражению. Моё глубочайшее желание, в этот опасный для республики час сохранить самообладание и выдержку. Но, к сожалению, я вижу и сам, как это оборачивается недопустимой беспечностью. Цицерон снова сделал паузу и продолжал. На италийской земле под Летиснин Этрурии разбит лагерь против римского народа. День ото дня растет число врагов а главу этого лагеря, предводителя врагов, мы видим у себя в городе. Мало того, в Сенате всякий день готов он поразить республику изнутри. Если теперь, Кателина, я прикажу тебя казнить, то я уверен, скорее общий приговор честных людей будет слишком поздно, чем кто-нибудь скажет «слишком жестоко». Однако, до сих пор я не тороплюсь сделать то, чему давно уже пора быть исполненным, и тому есть своя причина. Короче говоря, ты будешь казнен тогда, когда не останется такого негодяя, такого проходимца, такого двойника твоего, который не признал бы мой поступок справедливым и законным. А пока найдется хоть один, кто осмелится защищать тебя. Ты останешься в живых, но жизнь твоя будет, как и теперь, жизнью в тесном кольце мощной охраны. И чтобы ты не мог причинить республике вреда, множество ушей, множество глаз будет следить и стеречь каждый твой шаг, как это было до сих пор. «Так чего же ты ждешь, Кателина?» — спросил Цицерон, обращаясь к мятежнику если даже ночная тень не сможет скрыть нечестивого сборища, если стены честного дома не в силах сдержать голоса заговорщиков, если все разоблачается, все прорывается наружу. Опомнись, заклинаю тебя, довольно резни и пожаров. Остановись, ты заперт со всех сторон. Дня яснее нам все твои козни. «Если угодно, давай проверим вместе с тобой». Кателина, поняв, что сейчас последует перечисление обвинительных пунктов, нахмурил брови, не пытаясь протестовать. Тяжелая набухшая жила бешено пульсировала на лбу, отражая гнев, душивший грозного Патриция. В храме стояла тишина. Все внимательно слушали Цицерона. «Ты не забыл?» Вероятно, как за одиннадцать дней до ноябрьских календ я сообщил в Сенате, что поднимает вооруженный мятеж Гай Манли, в дерзком заговоре сообщник твой и приспешник, и точно указал день, шестой до ноябрьских календ. Разве я ошибся, Кателина? Не только такое, столь ужасающее произошло, во что трудно было поверить но и в тот именно день. Поистине, этому можно лишь удивляться. Опять-таки, я заявил в Сенате, что в пятый день до ноябрьских календ ты собираешься учинить резню самых достойных граждан. Уже многие начали искать убежища за пределами города, но я остался. А дальше? Когда наступят ноябрьские календы, ты с уверенностью рассчитал взять приступом пренеста. Но я полагаю, ты понял, что город этот был заблаговременно укреплен по моему приказу моими отрядами, сторожившими его днем и ночью. Ни один твой шаг, ни одна хитрость, ни одна мысль не ускользнет от меня, моего взора, моего слуха, порой просто чутья». Чуть самодовольно, сказал Цицерон. Нужно отдать должное его шпионам, тяжело задышал Крас. У него хорошо поставленная информация. Наконец, давай припомним с тобой позапрошлую ночь. Мы оба бодрствовали, но согласись, я вернее действовал на благо республики, чем ты на ее гибель. А именно в эту ночь. Ты явился в дом, не буду ничего скрывать, в дом Марка Леки на улице Серповщиков. При этих словах сенатор Лека страшно побледнел, не пытаясь оправдываться. Туда же собралось большинство твоих товарищей в преступном безумии. Полагаю, ты не посмеешь этого отрицать. Улики изобличают тебя, если вздумаешь отпираться». Ведь здесь, в Сенате, я вижу кое-кого из тех, кто был там вместе с тобой. Боги бессмертные, — снова крикнул Цицерон, — есть такой народ, есть город такой, как наш. Что за государство у нас? Здесь, среди нас, отцы-сенаторы, в этом священнейшем и могущественнейшем совете, равного которому... Не знает круг земель, здесь пребывают те, кто помышляет о нашей общей гибели, о крушении нашего города и чуть ли не всего мира. А я, консул, прошу высказать мнение о положении государства и тех, кого следовало бы поразить жезлом. Не смею беспокоить даже звуком своего голоса. — Все-таки он болтун, — недовольно пожал плечами крас. — Зато талантливый болтун, — добавил Цезарь. — Итак, в ту ночь, Кателина, — продолжал консул, — ты был у Леки. Вы поделили Италию на части, установили, куда кто намерен отправиться. Выбрали тех, кто останется в Риме, и тех... Кто последует за тобой? Разбили город на участке для поджога. Ты подтвердил свое решение уехать из города. А задерживает тебя лишь та малость, что я жив. Тут же два твоих сообщника вызвались избавить тебя от этой заботы. Они обещали в ту ночь убить меня в моей постели. Я могу назвать их имена. Это Цетек и Марций!» — крикнул снова Цицерон, и Сенат взорвался криками проклятий. Подождав, пока шум стихнет, консул продолжал. «Едва только ваше сборище было распущено, как мне, все уже стало известно. Я увеличил и усилил стражу вокруг своего дома и отказался принять тех, кого ты послал ко мне. Я заранее собрал у себя Многих достойнейших людей, рассказав им об этом, и пришли как раз те, кого я называл, и как раз в предсказанное мной время. Так в чем же дело, Кателина? Продолжай начатое. Выбери день и покинь, наконец, этот город. Ворота открыты. Ступай. Так называемый Манлиев лагерь. Твой лагерь заждался тебя своего предводителя. Да уведи с собой всех, а если не всех, то, по крайней мере, как можно больше своих сообщников и очисти город. Ты избавишь мою душу от страха, если между мной и тобой встанет городская стена, а пребывать далее среди нас ты больше не смеешь. Я этого не позволю, не потерплю, не допущу. И если... Столько раз нашу республику все-таки удавалось спасти от этой гнусной, отвратительной, ужасной чумы, то за это мы должны неустанно благодарить бессмертных богов и, прежде всего, здесь воздать благодарность Юпитеру-становителю, древнейшему стражу нашего города, показал на статую Цицерон. Однако... Впредь испытывать судьбу нашего Отечества по милости одного человека мы уже больше не вправе. Твои происки, Кателина, преследовали меня, когда я только еще был назначен консулом, напомнил Цицерон. И тогда защитой мне служила не государственная охрана, а моя собственная бдительность. Затем, во время последних консульских выборов, Когда ты хотел убить меня, теперь уже консула, а заодно и своих соперников, деца Маселана и Лициния Мурену. Но тогда, на Марсовом поле, дабы пресечь твои преступные замыслы, я прибег к помощи многочисленных моих друзей, не возбуждая общей тревоги. Короче говоря, всякий раз, когда ты посягал на мою жизнь, противостоял тебе только я сам хотя и предвидел, что моя гибель была бы сопряжена с огромными бедствиями для республики. Прямо отец народа иронически хмыкнул Крас, Послушать его, так только он один спасает республику и желает ей блага. После сегодняшнего заседания сената Кателина не сможет оставаться в городе, почти утвердительно сказал Цезарь. Слишком много обвинений в его адрес. Он должен будет уехать. Теперь, заканчивал Цицерон, выходя на середину и поднимая правую руку вверх, ты, Кателина, открыто посягаешь на целую республику, святилище бессмертных богов, на городские кровли и жизнь каждого из граждан. Наконец, призываешь сокрушить и разорить всю Италию осуществить то, что с самого начала предписывает мне консульская власть и заветы предков, я не дерзаю. Поэтому я поступаю не так сурово и думаю, в такой мягкости сейчас будет больше пользы для общего благополучия. Ведь если я прикажу казнить тебя, в государстве все же осядет остатком заговора горстка твоих сообщников. Консул перевел направление руки на лентула. «Если же ты удалишься, к чему я тебя не раз побуждал, то зловещее скопление нечистот, пагубное для республики, будет вычерпано из города». «Так что же, Кателина, неужели мой приказ заставляет тебя сомневаться в том, что так отвечала твоему собственному желанию? Ты враг!» Уйди из города. Такова воля консула. Ты спросишь, означает ли это изгнание? Я не даю такого распоряжения. Но если хочешь знать, таков мой настоятельный совет. Закончил эффектной фразой Цицерон и в полной тишине прошел к своему креслу. Не успел он сесть, как храм взорвался криками одобрения. «Почти все сенаторы!» еще недавно сомневавшиеся, были на стороне Цицерона. Громкие рукоплескания, столь редко раздающиеся в стенах Сената, были достойной наградой Цицерону за его выдающуюся обвинительную речь против катилины Раздосадованный Кателина трижды пытался взять слово, но негодующие крики сенаторов не дали ему говорить. Взбешенный патриций в ярости покинул храм, провожаемый неодобрительными криками присутствующих. Воспользовавшись его уходом, слово взял Катон. «Возблагодарим великих богов за то, что среди нас, наконец, нашелся человек, бросивший прямое обвинение катилине Не только катилинарии представляют опасность сегодня, но и те, кто прячется в их тени, намереваясь нанести удар нашей республике. Сенат всегда должен стоять на страже интересов Рима и республики. Только единство сенаторов спасет Рим от раздоров и гибели, от ужасов гражданской войны. Он никак не успокаивается. С ненавистью сказал Красс, ему так и хочется обвинить нас в заговоре против республики. Сегодня... «Осторожная политика Цицерона и его ораторское искусство взяли верх над безрассудством катилины и кинжалами мятежников», — сказал тихо Цезарь. «Тоги победили мечи, если пользоваться терминами нашего консула. Но это еще не конец крас. Это начало новой гражданской войны».